Глава 19. Четвертые фейские сутки. Утром меня разбудил бодрящий запах кофе и выпечки, по-моему, с корицей. Зная, как высока конкуренция на магически одаренного мужчину-фея из древних аристократов, мысль о том, что рядом живет и трудится на кухне такая эксклюзивная прелесть, угомонила даже мою жабу и паранойю. Хорошо, что не стала переезжать, когда была такая возможность. А ведь собиралась влезть в ипотеку и купить себе трешку. Потом решила, что расширять жилплощадь заранее — дело бесперспективное. И осталась в своей двушке на первом этаже, в остановке от метро и с большим парком через дорогу. И получила бонус за верность. Фея в качестве домохозяйки. Так, сегодня мы планировали поход на выставку. Что-то происходящее начинает напоминать ухаживание, эдакое припозднившееся, но все равно приятное. Мы вообще с Кроном словно по схеме «назад в будущее» действуем. Сначала поженились, потом переспали, теперь вот культурно прогуливаться по городу собираемся. Хорошо, хоть познакомиться успели заранее. А еще я была уверена, что выиграла в объявленном мне соперничестве, о котором фей мог даже не подозревать. Но это он сдался. Он завалился на кровать громадине и провел с нею ночь. «Давай завтракай и поехали», — скомандовал Крон, сразу резко уменьшая желание отправляться на культурные прогулки в обществе элитного выскочки. «Слушай, если мы и переспали, это не значит, что ты теперь можешь из себя властного героя строить», — позевывая довольно миролюбиво предупредила я. «Секс был хорош, но это всего лишь секс». «Ты украла мою любимую фразу», — рассмеялся фей. «Правда, потом я еще добавляю. Вряд ли мы еще встретимся, детка». Развязно-мажористый тон гармонично соединился с самодовольным выражением лица Крона. Он настолько естественно выглядел в этом образе, что даже сомнений не возникало, кому-то действительно приходилось с утра выслушивать подобное. «Да я бы с радостью», — усмехнулась я, не скрывая талики злорадства. «Только учитывая, что мы теперь женаты, отвязаться от тебя будет не так просто». Но за 3% от всех доходов я готова терпеть твое общество. «Угу», — эльф оглядел меня, излучая недоверие. «А за хороший секс скидку сделаешь или отдельную доплату потребуешь?» — поинтересовался он, ехидно прищурившись. Жаба тут же засуетилась, но сразу огребла пинка от романтичной моей части, полностью удовлетворенной прошедшей ночью. «Ладно уж, мы взрослые, женатые люди, можем себе позволить не устраивать из постельных утех отдельный вид товара», расщедрилась я, ущипнув попытавшиеся возразить земноводное. «Публичные дома есть даже в этой ущербной параллели миров», буркнул Крон, по-моему, слегка обидевшись. «Хорошо, что ты решила не уподобляться работающим там женщинам». «Учитывая внезапность нашего брака, вполне могла бы и уподобиться». Тоже немного обидевшись, процедила я. Кстати, про измены и прочие физиологические нюансы мы в договоре не упоминали. А ведь некоторые даже частоту половых актов в неделю прописывают. Просто для женщин секс — товар, а не деньги, — глубокомысленно изрек фей. Вот ты про него и не подумала. Тонкий намек мы с жабой уловили. Меня очередной раз ткнули носом в мою меркантильность. Вот чья бы корова мычала, а крылатая б молчала. Почему-то вспомнилась цитата из детского мультика «Это склиз, он ничей». Только конкретно этот вроде как мой по всем документам. Я с меланхоличным видом продолжила жевать булочку с корицей, размышляя, как стану делаться вдовой, быстро или медленно, в стиле детской забавы с мухами. Мысль о том, что на самом деле мне с кроном не справиться, была затоптана жабой, задушена жаждой мести и утоплена в переполненной чаше моего терпения. Но когда я допила кофе, отодвинула тарелку с выпечкой и приняла решение прихлопнуть гада по-быстрому, фей, словно почуяв неладное, с не очень довольным видом, глядя куда угодно только не на меня, выдавил. Последняя шутка глупая вышла, извини. «Ах, это была шутка!» Поинтересовалась я голосом киллера заряжающего пистолет перед тем, как начать стрелять по движущимся наглым крылатым объектам. А то это ж в твоем обычном стиле. Все женщины твари продажные. Один ты в белом плаще стоишь, красивый. Вся моя жизнь полетела в межмировую прореху из-за того, что одной великовозрастной дуре приспичило выйти за меня замуж, потому что я родовитый и богатый. И до этого то одна, то другая какие-то интриги устраивали, чтобы подловить и заставить жениться. Так что да, Теплых чувств к женщинам я не испытываю. Эмоционально с надрывом выпалил крон. Главное, едва стало ясно, что часть дара у меня испарилась, но на способностях детей это не отразится. Настырные баб... леди еще активнее приставать начали. Ведь, по их мнению, став слабее, я стал доступнее. Слушай, ясно, что у тебя из-за твоей родовитости павлиний комплекс, но вот поверь, очень многим женщинам ты вообще не сдался пробурчала я со снисходительным презрением в голосе. Вот только, если уж честно, многие кроны на памятные лоскутки бы порвали лишь за одну его внешность. И как бы я ни пыталась изображать безразличие, на самом деле мелкая пакость до сих пор спасалась от мухобойки из-за своего милого личика. Потому что иначе, учитывая мерзкий характер состилажной бабочки, я давно бы ее прихлопнула. «Да?» Одним коротким словом Крон умудрился передать лавину сарказма. «Нет, что ты на меня почти не реагируешь, я оценил», — признал он, и мой нос резко задрался от гордости. Конечно, я реагировал на этого красавчика, но в пределах приличий. И на шею ему сама не бросалась. Так что как жена это далеко не худший вариант. Закончил на позитивной ноте фей и озадаченно нахмурился, обнаружив, что я снова смотрю на него, как на потенциальную жертву. «Мне есть с кем сравнивать», — попытался улучшить ситуацию Крон. Но желание повесить на кухне мухобойку побольше после его слов только укрепилось. «Мне 397 лет». Судя по выражению лица, фей собирался рисковать жизнью дальше, вместо того, чтобы извиниться и заткнуться. «Предлагаешь уважить за почтенный возраст и закрыть глаза на проявление маразма?» Скептически поджав губы, я глядела этого дряхлого старца в самом рассвете сил. Предлагаю заключить перемирие и пойти прогуляться. Крон, похоже, наконец-то сообразил, что в споре с женщиной полагается молчать, угукать и на все претензии отвечать «Виноват и справлюсь». А не прикрываться тем, что он потрясающий крут, поэтому имеет право совершать любые гадости. Кстати, насчет измен. Эльфик или по-настоящему смутился, причем даже немного покраснев, или хорошо сыграл, правдоподобно. Любовные отношения вне брака у фей осуждаются. У людей, по-моему, тоже. Поэтому очень надеюсь, что первые лет сто ты не станешь заводить любовника. И взглянул на меня проникновенно серьезным взглядом. Вот это была гадость, так да гадость. То есть, если я вдруг встречу мужчину моей мечты, Придется попросить его законсервироваться на столетие? Ну, хоть секс хороший. А то совсем бы тоскливо было.